Старец опустился на колени. — Почтенный, яви к нам божескую милость. Я не все рассказал тебе про тыгинов. Дело в том, что они не сошлись с управляющим богатством Кагана Ишей и Осифом. Старший Алктыгин со своим полком прочь от великого двора далеко в степь, Держится на отдалении и во всеуслышание поносит Ишу, управителя, за то, что он, мол, променял воинские доблести хазар на торговлю. Впрочем, про старшего принца можно было даже особо и не говорить, так как ты знаешь сам, что по нашему обычаю, оттыгином, хранителем очага и первым претендентом на престол является младший сын. Но волчонок Тонг Тегин поступил еще хуже, чем его брат. Хранитель очага взял и остался в Багдаде, пожертвовал всю свою военную добычу в ученый монастырь, принял мусульманскую веру, и объявил себя суфием, облаченным во Власеницу. В отсутствие Тегинов-наследников Иша Иосиф совсем распоясался, делает, что хочет привечает одних торговцев. она держит в Кубе, в Золотой Юрте, и народу совсем не показывает, войска не собирает. Полагает, что достаточно наемной стражей семисот арсиев. Народу дает разбредаться. Мы живем в низовьях Великой реки, стекающей из земель Рус, а в ее В Верховьях уже давно охотится страшный бар Святослав. Мы все дрожим. Как бы он к нам ни спустился. Умоляю тебя, великий Дабун. Нам стало известно, что у тебя подросли сыновья от золотоволосой женщины. Согласно Тере, только рожденный от золотого солнечного света может вернуть сок в засохшую ветвь. Возьми нас под себя, почтенный Дабун, пока к нам не нагрянул сын правительницы Росского Каганата, страшный бар Святослав, и пошли нами править своего сына от зоотоволосой женщины. Пусть твой сын привезет святые древние гробы Табатаи взамен тех, что у нас несчастных пропали, и пусть садится над нами». «Достаточно одного храброго полка со знаменем, чтобы вся масса народа нашей местности поверила в твоего сына, приободрилась, и дела наши пойдут к лучшему», — закончил свою мольбу старец и упал к ногам великого Дабуна Баяна. Дабун Баян долго молчал, потом поднял старца и, не объявляя своего решения, спросил, «А как тебя зовут, слезный посол Хазар? И почему именно тебя поставил ко мне Курилтай Хазар, собрание сильных?» Я лось Булан-старший, а выбрали меня потому, что я из того же рода лося Булана, из которого происходит у нас Иша Иосиф ненавистный народу, управляющий богатством при Кагане. Люди сказали, это из вашего рода лосей произошел человек, который сошелся с торговцами, перекинулся в их веру, и теперь вместо того, чтобы думать о доблести Эля и благе всего народа, служит одним торговцам. Вот вы, лоси, и исправляйте беду, иначе молоко ваших матерей не будет вам впрок. Когда собрались сыновья, Дабун Баян пересказал им речь старца. — Да, что-то совсем неладно, — в Хазарском Эле согласились сыновья Дабуна. — Верно, не все открыл тебе отец этот старец. — Что это за иша-управитель, которого народ не может прогнать? Где это видано, чтобы иша, которому положено считать деньги, получаемые от налогов, Держал в заперти в куббе своего божественного, небом рождённого и небоподобного Кагана. И уж неспроста оба тыгина принца, оба священных волчонка-наследника от Хазарского престола, отбежали. Доходили и до нас, сюда, на Алтай, слухи, что давно смута в Хазарском Эли. Рассказывали люди, что развелось у них возле... Реке Ордос, великого двора в городе-на-реке, много всяких сект и тайных обществ. Каждый у них тянет свое, а все вместе подпиливают опорный столб, на котором держится престольная юрта. Вот они уже и гробы предков табатаи потеряли. Срам-то какой! У древних тюрков жил обычай, согласно которому при переселении народа или смертном сражении с врагами, Каган вместе со знаменем вез табатаи, гробы предков. Этот ритуал перекликается с древним арабским. Еще в X веке очевидцы продолжали наблюдать характерную картину. Полководец халифата вступает в город с гробами предков. «И что же нам ты теперь посоветуешь, отец?» Идти одному из нас туда со своим полком, чтобы вместе с этими разбредшимися людьми погибнуть? Великий Бабун Боен повернулся к сыновьям спиной, вышел из юрты. Долго глядел на небо. Синие чаши озер отражались в белых облаках, плывших по небу, и желтое солнце наполняло эти чаши струящимся светом. «Сыновья», — сказал, вернувшись к ним Дабун Баян. — «само как Кэктонгри, синее небо, поручило нашему роду ашины волчицы обустраивать людей в великой степи. Если бы я не принял слезного письма от народа хазар, то незнание о беде осколка нашего дома было бы нам каким-то оправданием». «Теперь же, хоть и очень смущает меня то обстоятельство, что среди больших и малых народов, которые подчиняются тому Кагану, не нашлось у них своего достойного домогателя на престол, придется скакать туда старшему из вас, Гедимерген, и разыщи старца Лося Булана, чтобы взять его с собой в верные проводники».